Глава двадцать шестая. Раньше приступы у меня начинались не так внезапно, было всегда время на среагировать, хоть до квартиры добраться или, по крайней мере, залезти на заднее сиденье тачки, наглотавшись колес и укрыться с головой, прячясь от жестоко бьющего по глазам любого света. А в этот раз бамс по башке и все. Только и успела мысль мелькнуть, что как же обидно. Ведь только так хорошо стало, и тут же опять всё в разнос. Осознание, что никакого выхода, Алева перепугал до смерти, и следом приступ. Однако совсем скоро в моём обычном болезненно чёрном нигде стало что-то появляться, разбавляя его движением чьего-то присутствия, а я обрадовалась. Моя сраи снова делает этот свой удивительный фокус. является в мой тяжкий сон, чтобы вытащить поскорее или хотя бы скрасить его, как тогда на острове долбанутого на голову дракона. Я вся изготовилась в ожидании желанной встречи, насколько бы странно это ни было, и поэтому ослепительно яркий свет буквально хлынул меня по открытому разуму, не встретив никакого препятствия в виде моих попыток защититься. завопила, скручиваясь клубком, ослепленная и обожженная, хоть и продолжая отстраненно понимать, что это все как бы не в заправду. Постоянно забываю, что для вас, смертных, мое прямое присутствие непереносимо. Голосом, произнесшее этот всяобъемлющий грохот, трудно было назвать, ведь от каждого звука у меня кажется, кости дробились. пыль. Что-то изменилось. Выжигающий внутренний взор свет притух до терпимого, как и звук. И показалось на мгновение, что в мои несуществующие тут туши натолкали ваты. Конечно, я понимала, что применять привычные термины для собственных ощущений и действий здесь неправильно, ведь у меня нет по факту даже тела, чтобы как раз действовать. Но решила наплевать на это и открыла глаза, и сразу закрыла, оставив только крошечную щелочку между веками, потому что прямо смотреть на громадный пульсирующий шар из хаотично шевелящихся и ощетинившихся лучей кристаллов было невозможно. Вы Дану, это самая местная богиня всего всего. Решила не церемониться я. Ко мне только взывают, дитя проклятого, они требуют представиться. Ответил мне женский голос, очень объёмный такой, многоканальный, что ли. Жаль, не знаю нужных терминов для определения такому. Я же воровка, а не звукотехник. Я и твоя богиня, не заблуждайся. Учитывая, что из этого мира во мне только половина, не сказать, что самое лучшее и жизнеспособное. То я бы к вам благоговейным трепетом проникаться не спешила. Тихо грызнулась, морщась от фантомной резьи в висках от яркости и громкости. А уж узнав о некоторых твоих творениях, вроде белых дев, чокнутое божество, тем более половины достаточно, чтобы у меня было власти право распоряжаться твоей судьбой, возразил богопрожектор. Ну и какие у вас планы на мою судьбу? После минутной по внутренним ощущениям паузы спросила я отчётливо, чувя при этом, что меня как будто ощупывают и изучают. У меня они требуют ответов, лишь смиренно взывают и принимают мои повеления. Что-то тётка повторяется слегка, видать, божественное сомненье сильно жмёт. Слушайте, госпожа Демиург, Это не я к вам в голову пришла, а вы ко мне пожаловали. Значит, имеете желание пообщаться, хоть и очень своеобразно. Ну ведь если бы хотели тупо огласить своё решение по моей судьбе, сходу сделали бы это или вовсе не приходили, дав всему ход. Ладно, признаю, это моё заявление изрядно попахивает наглостью и усилиями придать себе побольше значимости. Но не висеть же мне в этом беспамятном нигде, молча и покорно ожидая от чёртовой богини, не пойми чего и когда. Дерзкая ты, дитя проклятого. Воспитание в мире младших не прошло даром, лишь и в тебя трепета перед высшей силой, или в тебе говорит мятежная кровь вероломного племени твоего отца. Вот уж точно не второе. Слушайте, я, конечно, предвижу это ваше Мне не указывают, или типа того. Но можно не называть меня впредь дитя проклятого. Я об этом ублюдском доноре спермы знать не знала и не хотела большую часть своей жизни. Изваться его ребенком точно не желаю. Странное и неблагодарное с твоей стороны полукровка. Ведь именно из-за его крови и тому, что он в себе несет, ты купаешь все последние дни в наслаждении. и самоотверженному вниманию моего чистокровного творения. Это ведь е вот и ожидала сейчас, излучая столько радости и нетерпения. Она не спрашивала, утверждала оба раза. Что это еще значит? Насторожилась я. На счет крови и внимания. Что это еще за голые мои намеки? Намеки от богини? Рассмеялась Дану. И её смех показался осколками стекла, ранящими голые нервы. Нет полукровка. Я не имею обыкновения общаться знаками или глупыми знамениями, как божества миром младших, большинство из которых вообще вымышленные. Я-то, что создавала, и точно знаю, что вкладывала в свои творения. И если уж считаю нужным донести что-то до них, то делаю это прямо, а с Раи, раса сладостолупцев, их врожденный дар соблазнять, затмевать разумы страстью, и стремятся они к удовольствию в любых его проявлениях. Не только похоти это касается, но и прочих аспектов, способных его приносить. веще и напитки, созерцание и обладание прекрасными вещами и богатствами, торжество отратных побед и вероломных интриг, дающих больше власти в чём угодно. И в этих своих стремлениях они алчны и ненасытны. Да, да, да, я не страдаю потерей памяти и помню, каков мой любовник по натуре. Был, надеюсь. И что? Причем тут мое происхождение? На счет Аливо у меня и так особых иллюзий нет. Как наивно с твоей стороны пытаться мне лгать, полукровка? Нельзя желать так сильно и испытывать надежду с родни твоей, не позволив себе верить в иллюзию верности и постоянства. Сука, богиня там или кто, но схирали лезть мне в душу. Знаете, Дану, у меня есть имя, Альбина или Снежка уж. Не могли бы вы обращаться ко мне так, как делаю и я в отношении вас? И я все еще не вижу связи с кровью. Имена смертных, миллионы ничего не значащихся ею минутных звуков на фоне моей вечности. Мне их помнить? Ну, так-то ты долбаная мать всего, как фэри тебя называют. А матери удруждаются обычно помнить своих детей по именам хотя бы. Даже моя иногда удосуживалась вспомнить, когда все ругательства изсекали или денег на пропой клянчила. Пусть не всех, но хотя бы тех, в чьё личное пространство прямо сейчас вторгаетесь. Или это как раз нарочно, отказываясь видеть во всех вокруг отдельные личности? Проще вытворять с ними что угодно от скуки беспардонно вторгаясь. Я создала тут все и всех. Мне не нужно никакой простоты, чтобы вторгаться во все. Это мое право творца. Тебе смертный не постичь этого. Да нафиг такое постижение, согласна. Но моих мозгов хватает на понять. Может, вы тут все и создали? Но черт а с два любите свои творения. И вам глубоко плевать, смогут ли они вас любить в ответ. Или как раз не наплевать, и это некое: "Любите меня вот такой жестокой тварью или страдайте вечно". Фигня, но что-то мне подсказывает, что совсем уж нарываться не стоит, озвучивая подобное богине монстру. Я не смертная, чтобы повторять свои ошибки. Хоть я и прикусила язык, наказание все же прилетело в виде изначальной, испепеляющей яркости и голоса грохота. Вы прошаешь, при чем тут твоя кровь? Твой отец относится к расе моих самых первых детей, туатов, первенцев, которых я создавал с любовью, ожидая любви жив ответ и одарив наивысшим даром. вы누шать любви же всем, кому они пожелают. Любовь, а не похоть и страсть. А они обратили это в свою пользу, сделали инструментом для возвышения и преисполнились такой гордыни, что захотели немыслимого. За это всё и поплатились, были наказаны. А ты Унаследовала от Голоски моего первого щедрейшего дара от своего отца. Ерунда какая-то. Пробормотала в шоке и от интенсивности подачи информации и от ее смысла. Неужели? Открой глаза, полукровка, взгляни на своего любовника и спроси себя, что в тебе самой такого, чтобы настолько заворожить его? Прежде чем я смогла ответить хоть что-то, один из лучей кристалла в сверкающего божественного шара выстрелил в мою сторону и врезался мне в лоб, вышвыривая в реальность. Не вся правда, не вся, не вся. Зашелестело в ушах вдогонку, но я бы не утверждала, что это был не глюк.